Всех, кто стар и кто молод, Что ныне живут, В темноту одного за другим уведут. Жизнь дана не навек. Когда нас уходили, Мы уйдем и за нами. Придут и уйдут.